Рассказывает Ольга Фоменкова. «Хочу рассказать вам о нашем волонтере красоты Борисе. Стилист до кончиков ногтей, манерный, называет меня дорогуша, безмерно харизматичный и тонко чувствующий людей. Не вспомню, как попал он к нам, это было пару лет назад, но приезжает всегда по первому зову». Мамы наших подопечных детей его обожают не только за качество услуг, но и за душевные разговоры, которые ведутся во время наведения красоты. Вчера впервые Боря подстриг ребенка на ИВЛ. ИВЛ здесь аппарат искусственной вентиляции легких. Очень переживали все, как это отразится на тонкой душевной организации мастера, ведь он никогда не видел наших детей на искусственной вентиляции и крайне волновался перед встречей. Мамы, естественно, очень трепетно относятся к стрижке своего ребенка и не хотят просто бритья под машинку. Получилась стильная стрижка для малыша. Все прошло хорошо. Волнение выдавал лишь бесконечный поток шуток бори. Жалуясь ему на свою проявляющуюся проплешну на голове учелки, Борис вздохнул и так тихо и бережно произнес: Ну, ты ж стареешь, звездочка моя маленькая.